Глава 5. Кайра Длинные освещенные коридоры соединялись в запутанную сеть лабиринта Я хорошо ориентировалась в них. Знала каждый как свои пять пальцев. За столько лет, проведенных в замке Харса, я успела с ним породниться. Порой мне казалось, что его каменные серые стены проникли под мою кожу, оставив там навсегда частичку себя. Уверенным шагом я направлялась в покой короля – «Да, сейчас уже далеко за полночь, но разговор не терпит отлагательств. Я должна поговорить с сыном немедленно». «Тейлор!» – громко позвала я, едва войдя в его покои. На меня тут же устремила свой испуганный взор юная девушка с длинными светлыми волосами. Она слезла с короля и спешно прикрыла свою ноготу покрывалом. «Прочь!» – скомандовала я, не дожидаясь, пока она наденет свое шелковое платье с огромным декольте. Все они старались продемонстрировать свое тело королю при любом удобном случае, надеясь на его благосклонность. Девушка учтиво поклонилась и, прикрывая стройное, до тошноты идеальное тело, попятилась к двери. Она должна благодарить богов за то, что те одарили ее снисхождением короля Ашора. «Матушка, я ведь просил вас не врываться в мои покои без стука», раздраженно сказал Тейлор, усаживаясь на кровати и натягивая на загорелое тело белую льняную рубаху. «Почему эта девица до сих пор жива?» Возмутилась я, не обращая внимания на его слова. «Если в ближайшее время казни состоится, народ восстанет. Мы укрываем предательницу из стана нашего врага». «Ваше Величество, королева-мать!» Обратился ко мне сын. Столь официальное обращение могло свидетельствовать лишь о том, что он не в духе. «Вы не хуже меня, знаете наши законы. Если я казню Дейру немедленно, то бунта не избежать. «Народ уже поговаривает о том, что мы едва не убили одну из одарённых». «Но ну, она пустышка, Тейлор», – сказала я, то, что было и так очевидно. «Завтра мы публично это проверим», – ответил он, пригладив зъерошенные тёмные волосы. «И если вы окажетесь правы, то Дейродиана да, будет наказана по всей строгости закона». И я не понимала, почему мой сын решительный и непоколебимый сейчас мешкал. Почему он спас эту девчонку, заставив палача остановиться? Почему сейчас держит ее в нашем замке? Даже если среди жителей пройдут волнения, то Тейлор быстро их усмирит своим мечом. Он никогда не шел на поводу у своих подданных. Единственное верное средство, которое помогало держать их в узде – это страх. «Ты должен как можно быстрее разобраться с блудницей, иначе репутация династии Хейлиш окажется под угрозой», – попыталась Явразумить сына. Присутствие Дейри в замке меня злило, не только меня. «Она может быть опасна», – добавила я, крепко сжав его руку своими тонкими пальцами. Массивные крупные кольца тут же больно впились в нежную кожу, но я не обратила на это никакого внимания. «Опасна», – рассмеялся Тейлор, высвобождая свою руку из моей цепкой хватки. «Она всего лишь девчонка, которая напугана до полусмерти. Неужели вы, матушка, боитесь её?» «Она вовсе не мышь, загнанная в угол», – сказала я, намеренно выделяя каждое слово. «Она дикая кошка, которая едва не выцарапала глаза Терезе. Она на нее напала», – повысила голос я, вспомнив глаза бедняжки, когда той велели отнести Дэйре ужин. благая вовремя спохватилась и велела заменить то, что было взято с королевского стола, на вчерашнюю кашу для прислуги. Тереза была преданной фрейлиной Амалии, «Если бы не её боевой характер, вряд ли бы моя дочь держала её подле себя. Моя девочка не терпит слабых. Она была сильна духом и того же требовала от своих подданных». «Доброй ночи, Ваше Величество, королева-мать!» – вымученно улыбнулся мне сын, любезно открывая передо мной двустворчатые двери. Продолжать этот разговор он не хотел. Он слишком быстро вырос. Теперь моё влияние слабло. Тейлор принимает все решения самостоятельно, что меня крайне заботит. «Ведь кто, если не я, подскажет моему мальчику, как стоит поступить в той или иной ситуации? Я должна добиться его расположения любой ценой, пока все еще можно исправить». Тейлор После того, как матушка покинула мои покои, я смог вдохнуть полной грудью. Рядом с ней я всегда чувствовал какую-то скованность, несмотря на то, что уже давно не ребенок. Я король, но это не мешает ей пытаться навязать мне свое мнение». Опустошив кубок, я так и не смог утолить жажду. Ночь была в самом разгаре, а моя постель пустовала. Впрочем, тогда же лучше. Всё то время, что Луиза старательно исполняла мои прихоти, я думал о другой женщине. Перед глазами были образы Дейры Дианы. «Диана», – нараспев произнёс я, будто бы пробуя его на вкус. Оно не было приторно-сладким. В нём были нотки горечи, которые оставляли приятное послевкусие. В одном мать была права, она дикая кошка, ее взгляд был не таким, как у всех девушек нашего королевства. Как и Луиза, они все стремились ублажать и исполнять мои капризы. Диана была другой. Она не из тех, кто готов прогнуться, я для нее такой же король, как и Айша для нас королева. Что же, чем ожесточеннее битва, тем слаще в ней победа, ведь рано или поздно она будет вынуждена сдаться». Вот только я до сих пор так и не смог понять, пустышка она или нет. Если в ней нет ни капли магии, я буду вынуждена гласить смертный приговор. Если я этого не сделаю, поднимется восстание. Северная часть королевства без того готова пойти против истинного короля. Если Айша заручится и поддержка юга, то беды не миновать. Как бы я ни желал эту дикарку, но ее жизнь не стоит конца правления династии Хейлиш. Мы слишком долго удерживали власть в своих руках. Не для того, чтобы в одночасье потерять её. Я опустился на кровать и прикрыл веки, пытаясь воскресить в образ Айши. Последний раз я видела её ещё будучи ребёнком. Мне было 13, когда отец пригласил её ко двору. Внебрачная дочь, в жилах которой текла королевская кровь. Он хотел держать её при себе, несмотря на протесты моей матушки. Даже с Амалией он не был столь ласков, как с ней. В своей восемнадцать она имела заурядную внешность – медные волосы, топыренные ушки и гордо поднятый подбородок. Пожалуй, последнее было единственным сходством с Амалией. Айша была среди нас, словно белая ворона. Хоть никто и не смел открыто демонстрировать к ней свою неприязнь, но напряжение прямо витало в воздухе. Даже я его явственно ощущал. Так как при дворе могут находиться только одарённые, Айша, несмотря на родство с королём, должна была пройти типичную проверку. Разве кто-то мог тогда подумать, что внебрачная дочь короля окажется пустышкой? В ней не было даже отголоска магии. Она была полностью пуста. В соответствии с законом отец был вынужден прогнать со двора родную дочь. В то время как слёзы подступали к его глазам, матушка молча ликовала. Тогда, 12 лет назад, согласно указу короля, пустышек ожидал лишь позор. Они лишались крыши над головой, теряли статус и все привилегии. Одаренным родственникам было запрещено с ними общаться до конца их дней. Теперь многое изменилось. Мы ужесточили закон, чтобы исключить подобные случаи. Пустышек теперь ждет смертная казнь. Таковы правила. Я подошел к окну и жадно вздохнул воздух. Ночь была ясной, прохладной. Сотни звёзд горели на чёрном небосводе. Среди этого великого множества поблёскивающих точек лишь одна светила ярче всех остальных. Звезда надежды. Словно зачарованная, наблюдал за её мягким свечением, которое отливало то серебристым, то лиловым, то пурпурным. Она пленила меня, затмевая своих младших сестёр. Говорят, звезда надежды родилась самой первой, и погаснет она лишь тогда, Когда потеряет веру всякий смотрящий на ночное небо. Если звезда горит, значит надежда жива. Значит, Ашор все еще может мечтать о светлом мирном будущем. И я, король, готов отдать жизнь за процветание и благополучие моего королевства. Таков мой долг.